Глава седьмая Уна Фуртива Лагрима Французская империя, Блуа, императорская резиденция, замок Блуа, 11 мая 1919 года. Май во Франции выдался сложным и холодным. Даже дрова в камине потрескивали тоскливо. Нет, конечно, это всего лишь настроение и наваждение, но... Изабелла хмуро смотрела в огонь. Все было плохо. Все было плохо. Франция распадалась. Если метрополию еще как-то можно было удержать, то вот колонии... Кто мог подумать еще три года назад, что Франция докатится до такого? Нет, с другой стороны, если бы Франция до такого не докатилась, то даже мечтать о реставрации монархии не приходилось бы. Но проблемы-то никуда не делись. Разоренная страна, разрушенная экономика, тысячу тонн золота из банка Франции, которая исчезла в неизвестном направлении. Все это досталось ей. Ну, пусть не в таком уж неизвестном направлении исчезла, но все же. Что толку от того, что она знала о том, что 100 или 200 тонн золота оказались в Мексике и служат теперь отвратительному делу революции? Или от того, что 800 или 900 тонн оказались размазанными по всему миру? Причем, судя по всему, основная часть благополучно осела в Уругвай, куда, если верить докладам разведки, и переместилась основная часть капитала французских Ротшильдов, как, впрочем, и они сами. Так и что толку? Что? Деньги нужны здесь и сейчас, а они где-то там, в Уругваех и прочих Нью-Йорках с Россиями. Метрополия разорена, колонии все больше выходят из-под контроля центральной власти, а геополитические конкуренты уже тут как тут, готовы в любой момент вцепиться в горло ослабевшей империи. По оценкам специалистов, Франции потребуется минимум лет 15-20 для того, чтобы восстановить хотя бы уровень, в котором страна находилась в том же 1913 году. Это если не упоминать о том, что остальные ведущие державы за те же 15-20 лет уйдут далеко вперед. Ведь даже такая дикая страна, как Россия, которую давно уже во Франции считали своей неофициальной колонией, не только фактически вырвалась из-под французской опеки, но и умудрилась рвануть в своем развитии далеко в будущее. Более того, даже тот незыблемый имперский ресурс, каким представлялся французский частный капитал, судивший в свое время России огромные суммы и, как казалось, контролировавший большую часть перспективных отраслей русской промышленности и банковской сферы, вдруг он, этот ресурс, также легко сменил флаг и национальную принадлежность, массово переехав в Россию. Да, переселенцам из Франции там создали очень льготные условия, а для кредиторов так просто сказочные. Но все же как же легко они перебежали. Как тут не вспомнишь пресловутого Карла Маркса с его утверждением, что нет такого преступления, на которое не пойдет частный капитал за 300% прибыли. В обе России уезжали массово. Массово. Часть вербовала русское посольство, чьи агенты свободно перемещались по всей Франции, выискивая специалистов в той или иной сфере или как минимум просто имеющих правильные руки мастеров. Но еще большая часть просто эмигрировала в ту или иную Россию. Более того, впервые в этом году количество уезжающих в Объединенную Русскую Империю превысило количество уезжающих за океан в Америку. Уезжали технические специалисты, уезжали инженеры и конструкторы, выезжали промышленники и предприниматели, ехали мелкие торговцы и крупные дельцы. Отправлялись в путь простые крестьяне и рабочие, отчаившиеся обрести перспективу во Франции, часто переезжавшие под девизом «Хоть наши дети будут жить в достатке и в счастье» даже из среди земноморских курортов масса бы уезжали все те, кто еще совсем недавно прекрасно себя чувствовал, собирая жирный куш с тех, кто пребывал отдыхать, кутить и тратить деньжища на французских курортах. Но времена поменялись. В связи с минувшей войной и пандемией американки отдыхающих почти нет. Да и разоренная революцией и гражданской войной Франция отнюдь не лучшее место для беззаботного отдыха. Кто мог себе позволить, тот ехал отдыхать в Италию. Остальные же просто ждали лучшего времени. Но по оценкам экспертов, в данной сфере именно южные курорты Второй России были самыми перспективными с точки зрения вложения средств и будущих прибылей. Да, Вторая Россия. Кто мог представить себе такое еще три года назад? Вторая Россия, которую русские для приличия словно фиговым листком прикрываясь именуют Ромеей. Вдруг стало настоящим явлением в Европе, став мощным, притягивающим магнитом для денег и активных людей. Даже русские дворы Михаил перебрались туда. Ах, как не вовремя, как неудачно все сложилось! Нет, воцарение ее дома во Франции не могло случиться иначе, но, пресвятая дева, как же тяжело все складывается! А тут еще этот злосчастный брак нового русского царя с этой итальянкой – Как в результате усилилась Италия и как ослабела Франция. Савою единицу пришлось уступить Италии. Часть земель вокруг Монако пришлось передать новому королевству. А Корсике пришлось дать независимость. Пришлось. Выбора не было. Никакого. Ах, если бы ситуация повернулась иначе. Ах, если бы дочь Изабеллу удалось выдать вместо той итальянской девицы за этого русского варвара. Но нет, не судьба. Остается лишь пожинать плоды прежнего безумия. Чужого безумия? Нет, французского безумия. Именно французского. Бог отвернулся от главной защитницы католицизма. Франция отброшена. Франция ограблена. Франция унижена. Франция в двух шагах от упадка. И это все результат губительной политики проклятых республиканцев. Утраченный авторитет, колонии и былое величие — все это последствия глупости и коррупции продажной власти дельцов. Но что сейчас делать ей? Сын-император слишком мал, и вся ответственность лежит сейчас на ней, на королеве-матери. А у нее смута внутри страны, брожение в колониях, проклятые боши, которые явно посматривают на Францию, приглядываясь к своей будущей жертве. А кто у нее союзники? Россия? Не так, чтобы она сильно рвалась отстаивать интересы французской империи. Англия? Тоже не смешно. Если и готовы лаймы к чему-то, так это к тому, чтобы принести французов в жертву вместо себя. Янки? Те мать родную продадут, за закушай перспективу еще большего куша. Италия? Нет-нет. Все члены Новоримского союза сейчас в сфере влияния России. Тем более, что, как говорят аналитики, бывшая принцесса Иоланда нынче очень влиятельна как в обеих Россиях, так и в Италии. Господи Боже, дай ей силы мудрости, дай благословенной Франции сохранить самостоятельность, а лично ей, дай Бог, сохранить державу в тех очертаниях, которые ей достались. Телеграфное агентство России и Ромеи. ТАР. 11 мая 1919 года. Ташкент. Как сообщает наша туркестанская редакция, из столицы Афганистана пришло известие о том, что в ответ на отказ Великобритании признать независимость этой страны король Афганистана Аманулла I повелел объявить войну Британской империи. «Это святая война за независимость. Весь Афганистан, включая Белуджистан, будет освобожден от британской оккупации». «Наша страна вновь получит выход в Индийский океан», — заявил он. Румыния. Бухарест. Борт номер один. Дирижабль империи. Кабинет его всевеличия. 11 мая 1919 года. Война в Румынии была весьма некстати. Очень не кстати. Да, я ее благословил, я дал румынскому собрату всякого рода войска, Но что делать с тем фактом, что война мне не нужна как таковая? Одно дело Рубилова где-то там, в глухой провинции, между империей и басмачами, между Афганистаном и Индией, стычками между Монголией и Китаем. Одно дело те громыхающие бронепоезда в Манчжурии, но совсем другое — большая война между сверхдержавами. Разве обойдется дело лишь дивизионам королевы Ольги? Однозначно нет. Хорошо, если мы обойдемся некими интернациональными бригадами по аналогии с гражданской войной в Испании моей истории. Но тут все иначе. Тут все по-другому. Да и будет ли тут та самая Испания? Другая история, совсем другой мотив. Другой. Совсем. Государственного фашизма нет нигде. И, надеюсь, не предвидится. Да, будут перекосы в части национализма и прочего расизма, но по сравнению с существующим положением – Ничего сверхъестественного не должно случиться. А что это значит? А это значит, что грядут обычные империалистические войны за право сильного, за право грабить, но не более того. Впрочем, пусть социализм в Мексике далеко за океаном и большого влияния на события в Европе нынче не имеет, но наше освобожденчество тоже оказывает определенное влияние на умы и массы. Государь, дозволите? «Не оборачиваясь, Входите, баронесса. Ваше Всесвятейшество и Величие, по вашему повелению генерал-майор Свиты, вашего Всевеличия баронесса Мостовская прибыла для доклада». Я терпеливо дождался, пока она не закончит полное титулование, хотя обычно я не даю своим подчиненным тратить время на всякие пустяки и условности. Я, не оборачиваясь, смотрел в окно, где под нами проплывал город. Тут вид из иллюминатора начал меняться, поплыли по кабинету тени. Мостовская стояла на вытяжку, но я словно не замечал ее присутствия. Утреннее солнце било мне в глаза, мешая разглядывать местные красоты. Но разве интересовали они меня сейчас? Напряжение за моей спиной, как мне казалось, уже достигло степени электрического пробоя, когда не выдерживают никакие изоляторы. Вызвав Ольгу, я вроде все для себя решил, все приказы уже отдал. Но теперь стоял и маялся, словно тот гимназист на первом свидании. Мостовская стояла недвижимо. Наконец я произнес. «Что скажете, Ольга Кирилловна?» «Смиренная». «Все, что будет угодно вашему всевеличию». Что ж, оттягивать разговор дальше не имело смысла. «Тогда не соблаговолите ли вы посмотреть на первую полосу газеты, которая лежит на моем столе?» Мне очень хотелось видеть ее лицо, но у меня было чувство, что я пытаюсь подсматривать в замочную скважину. Шелест бумаги, еще шелест, пауза. «Ой!» — испуганный вскрик избавил меня от необходимости подсматривать. Настолько много всего было в этом «ой!» Но, услышав шелест, упавшей на пол газеты, я все же повернулся к ней. Мало ли, может, чувство лишилось. Ольга, белая, как полотно, стояла, зажав ладонью рот и с ужасом смотрела себе под ноги, словно там была змея, готовая броситься на нее. Наливаю из графина воды в стакан и подаю его Ольге. Ее пальцы дрожат. Глоток другой, третий. Что-то не сильно ей это помогло. Придется более радикально подойти к вопросу приведения в чувства. По-фронтовому. Достаю из ящика стола фляжку коньяка и без дворцовых церемоний, отвинтив крышку, просто протянул флягу ей. Не знаю, как бы на нее повлиял коньяк в бокале, но коньяк в обычной фронтовой фляге подействовал еще до глотка. Сугубо на визуально-тактильной стадии, словно армейский рефлекс заставил ее отмобилизоваться, и она, не чинясь, приняла из моих рук фляжку и по-простому по-солдатски опрокинула емкость с живительным нектаром. Что ж, фронт а равно, как и служба в лейб-гвардии, не проходят бесследно. Во всяком случае, после нескольких серьезных глотков Оля не стала падать в обморок, изображать всякие великосветские ужинки, просить закуски и делать прочие благоглупости. Лишь промокнула губы платком и кивнула. — Спасибо, я в порядке. Я принял из ее рук флягу и, оценив ее состояние, отсалютовал. — Боец, уважаю. А прокинув фляжку, я вдруг ощутил на горлышке аромат ее духов и вкус ее губ. Возможно, это какой-то мой бред, но я неожиданно для себя вспомнил этот вкус, вкус тех далеких дней, когда... Впрочем, почему нет? Да, прадед не оставил мне своих чувств, но все его встречи с Ольгой Кирилловной я помнил прекрасно. И не только встречи, сами понимаете, дело-то молодое. А Оля была без памяти влюблена в моего прадеда, да так, что решилась на измену мужу, хотя за ней этого никогда не водилось, ни до, ни после. Она пытливо посмотрела мне в глаза. «И что теперь с нами будет?» «С нами? С нами! бог ты мой, с нами! Как легко закручивается сюжет, стоит его слегка отпустить!» Отвечаю холодно. «Мы летим в Белград, на публику не показываться. Подобных скандалов впредь нужно избегать всеми силами». «Итак пойдут пересуды после этого». Я указал на лежащую между нами на полу газету. Ольга неожиданно для меня присела и подняла упавший газетный лист, аккуратно сложила и отметил, что она избегает делать сгибы на нашем с ней фото. Проведя в последний раз ладонью по фотографии, она оправила свою форму и приложила ладонь к пилотке. «Ваше императорское Всесвятейшество и Величие, дозволите идти? Идите, баронесса». Легкий триумф в ее глазах. Дверь за Олей закрылась. Ах, Маша-Маша, что же ты там замыслила? Зачем мне это все? Королевство Сербия, Белград. 11 мая 1919 года. Александр, ваше Всевеличие? Пусть мало информации в этих словах, но как много ее для тех, кто в курсе нюансов. Пусть Александр еще не король Сербии, но все же он регент и фактически правитель. И я его титулую как равного себе. Он же соблюдает определенную учтивость, обращаясь ко мне как к старшему по титулу, одновременно допуская более сокращенный вариант обращения, чем показывает и свое уважение, но, тем не менее, и свой статус главы государства, союзного нам государства. Жмем друг другу руки. Рядом с Александром улыбается прекрасная фея. «Привет, Танюша!» Целую племянницу в щеку. Она отвечает тем же «фактическая королева Сербии». «Умница и красавица!» «Вот удивляюсь я, как у и Саликс получилось создать таких умных детей! Никаких ведь предпосылок не было! Природа на родителях отдыхала? Или это гены от дедушек с бабушками? Да, наши папа и мама уж определенно глупыми не были!» «Здравствуйте, дядюшка! Как там Оленька?» «Видел давеча твою сестру. Сейчас гостит на острове Христа. Думаю, что там и рожать будет. Ты же знаешь, что на острове одна из лучших клиник в Европе. К тому же в Румынии сейчас неспокойно». «Да, знаю. Ну дай-то Бог, чтобы все в нее было хорошо». В ее голосе слышится грусть. Конечно, она любит старшую сестру и желает ей всего самого наилучшего. Но в то же самое время она не может не печалиться о том, что у нее самой забеременеть никак не получается. А Александру нужен наследник, ведь это вопрос не только его личных хотелок, но и стабильности государства. И вопрос это весьма и весьма... Знаю по себе. Гостеприимный хозяин делает приглашающий жест. Благодарно киваю. Мы садимся в роскошный лимузин Тесла-люкс 1919. Что ж, мелочь вроде, а тоже знак уважения к прибывшему гостю. Это не какой-то паршивый Rolls-Royce. Электромобиль не из дешевых. И главное, авто российского производства. Точнее, ромейского. Что, впрочем, без разницы, по большому счету. По большому счету, я тут совсем не за этим. Не за символами роскоши и не за знаками уважения. Нет, это, конечно, важно. Но сейчас более насущные проблемы занимали мой мозг. Александр ненавязчиво поинтересовался. «Как погода в Бухаресте?» юморист. «Погода в Бухаресте прекрасна, но, судя по всему, в Белгороде значительно лучше, спокойнее и дышится куда легче. Куда мы улетали, там в воздухе явно пахло грозой». Кивает. «Да, синоптики доносят о большом грозовом фронте над всеми Балканами. Непонятно только, зацепит ли нас или буря пройдет стороной». «На все воля небес, но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Зонтик приготовить не помешает». Мы ехали по улицам Белграда, по улицам одной из самых дружественных российских столиц, где даже в архитектуре с Россией связано очень много. Одной из самых дружественных, но и одной из самых амбициозных столиц. Имперские амбиции никогда не давали сербам покоя. И хотя Сербия весьма приросла по итогам Великой войны, но не так жирно, как хотела. Та Черногория осталась независимой, причем не было никаких надежд на то, что я и мой царственный тесть позволим эту маленькую, но гордую птичку сербам поглотить. Но сербы были амбициозны, а Александр сам по себе мега амбициозен. И на куски бывшей Австро-Венгрии взоры бросались весьма алчные. А тут еще такой случай подвернулся. Именно поэтому я, бросив все из Бухареста, рванул прямо в Белград. София, конечно, тоже была слабым местом, но я надеялся на мудрость Бориса и сдерживающий фактор Мафальды. Она, безусловно, очень хотела стать императрицей, но дурой она точно не была и умела ждать. Я покосился на смиренно глядящую в окно Татьяну. Он тоже, девочка, мечтает об императорской короне. Хотя разве дочь императора может мечтать о чем-то меньшем? Важно лишь, чтобы мечты не вскружили голову и не довели до подвала дома купца Ипатьева. Впрочем, о чем это я? Невольно любуюсь племянницей. Вот сидит напротив меня наглядное свидетельство моих трудов здесь. Не расстреляли ее и ее семью в том проклятом подвале в Екатеринбурге прошлым летом. Вышла замуж и вполне себе счастлива. Дай Бог ей забеременеть и родить здорового мальчика. И тогда и я сам пойду в храм и поставлю Богородице благодарственную свечу. Ведь проблема наследования гена гемофилии не выходила у меня из головы. Мало того, что я переживал за племянниц, так еще и неустойчивость трона в Румынии и Сербии не могла меня не заботить, сильно заботить. Я невольно постучал по деревянной обшивке двери, Татьяна изогнула бровь, подмигиваю. «Откуда тебе, моя девочка, знать и о судьбе, которая тебя не постигла, и о рисках грядущей жизни?» Впрочем, я уверен, что о риске гемофилии они знают, и что с мокрыми от ужаса лицами просыпаются. И они просыпаются, и их мужья тоже. Если бы не мощь единства и не необходимость укрепления династических связей, ни один здравомыслящий монарх не взял бы их в жены. Как и все порченное потомство британской королевы Виктории. Ладно, пустое. Меж тем мы приехали. Наш кортеж въехал на территорию королевского дворца, Что ж, впереди переговоры, впереди необходимость отговорить Александра от любых несогласованных действий, от любой необдуманной активности в отношениях с Венгрией. Имперское единство России и Ромей, Восточная Римская империя. Мраморное море. Остров Христа. 11 мая 1919 года. Маша швырнула в угол скомканный лист переданный по фототелеграфу из Бухареста. Швырнула и, вскочив, принялась буквально метаться по обширному кабинету. «Как? Как он мог? Неужели? И она хороша дура! Проклятая дура! Сама же! Господи, какая дура!» По кабинету метался подол ее платья, во все стороны летели сметаемые вихрем предметы. Императрица была в бешенстве, императрица была в ярости, Самые фантастические и кровавые способы мести крутились в ее голове. Он там с ней, он там с сыновьями, с его сыновьями, а она здесь, с их детьми, снова заперта на острове. Маша вспомнила доклад разведки о том, как в Мариуполе местный градоначальник назвал Мишку наследником, и ее ярость получила новый импульс. Что-то полетело, что-то разбилось». Королевство Сербия, Белград. Новый дворец. 11 мая 1919 года. Александр, официальное выступление Сербии в войну против Венгрии представляется мне не совсем благоразумным. Большая война на Балканах чревата очень серьезными последствиями, могущими перерасти в новую Великую войну. Хозяин Сербии хмуро возразил. Мне трудно будет это объяснить моим подданным. А в особенности моим генералам, после объявления Румынии войны Венгрии и, что важно, после явной демонстрации поддержки Бухареста со стороны России, у нас тут царят весьма воинственные настроения, порой переходящие в эйфорию. Что я скажу людям? Смена династии в Сербии произошла не так уж и давно, чтобы об этом забыли. К тому же, На меня давит генштаб, а улицы полны взбудораженной публики, среди которой немало тех, кто заявляет о своем желании отправиться на эту войну добровольцем. Мое положение не настолько прочно, чтобы я игнорировал общественное мнение. К тому же не будем забывать, что я формально всего лишь регент, что дает моим противникам определенные возможности. Я понимаю». К тому же у нас очень популярна версия, что, поскольку Румыния была обстреляна со стороны Венгрии, то договор о Малой Антанте обязует нас вступить в солидарную войну и защитить союзника. Не скрою, осторожная позиция России и Италии нравится далеко не всем. Прямо скажем, мало кому нравится. Но в этой связи мне трудно проводить такую же осторожную политику. «Народ хочет крови?» Александр хмуро пожал плечами. Ну, народ или не народ, но крови хотят многие, в том числе и моей. Да, иной раз я ловлю себя на мысль, что Великая война закончилась слишком рано. Большинство стран еще не ухайдокались, по самое не могу. Еще бурлит энергия, кипит в крови многих дураков адреналин. Еще маячит в фантазиях грядущее величие. Да что там говорить, если те же Ольга, Татьяна и Мафальда спят и видят себя в качестве императриц. А чего не хватает императрицам? Правильно, собственной империи, со всеми вытекающими. Ох, беда печали. Сербия готова к войне? В том-то и дело, что нет. К большой войне мы не готовы. Но какой у меня выбор? Ну да, обычная ситуация. Всесильные правители не могут править так, как им хочется. Как там говорили, самодержавие в России ограничено удавкой. Уверен, что в Румынии и Сербии ситуация еще хуже. Да, нелегко нам, царям. У меня тоже немало горячих голов, но мы потихоньку выпускаем пар, разрешив записываться добровольцами в интербригады. Александр качает головой. «Ты сравниваешь несравнимое. Россия — древняя и могущественная страна, а твоя власть сейчас абсолютна. Сербия же страна молодая, с горячей кровью и непомерными амбициями. Люди хотят от меня действий, а не общих рассуждений». От меня хотят объявления мобилизации. Мобилизация есть война, процитировал я генерала Шапошникова. И иного понимания ее мы не мыслим. Именно. Тем более, что штаб-квартира союзных сил Новоримского союза находится в, именно у нас, в Белграде, что накладывает на нас дополнительные моральные обстоятельства. Но экономически мы не потянем ни мобилизацию, ни тем более большую войну. Да, резон в его словах есть. И тут иной раз пожалеешь о выборе места для штаб-квартиры Объединенного штаба союзных сил на Балканах. Но что толку посыпать голову пеплом? Внеплановый концерт по заявкам «Война между Румынией и Венгрией» случалась в наши ворота. Наш автобронедивизион готовился к маршу к линии фронта. Мы перебрасывали туда и другие части, включая авиацию. Да, мы не хотели жарких боев, Но и без них обойтись было невозможно. «Александр, позволить развязать большую войну мы не можем. Ты сам это все прекрасно понимаешь. За Венгрию вступится Германия, и пошло-поехало. Я это понимаю. Но что прикажешь мне делать? Разве я могу приказывать суверенной стране? Обоюдный обмен улыбками. Продолжаю. Пока видятся три момента, которые должны удержать ситуацию под контролем. Первый. Объявить частичную мобилизацию в Сербии. Второй. Назначить на какой-то день, допустим, через неделю, собрание в Белграде, глав государств Новоримского союза. Это отвлечет внимание и собьет накал страстей. Третий. Традиционный. Начни запись добровольцев. Пусть горячие головы не бузят на улицах, а едут на фронт. Допустим, в составе тех же интербригад. И главное. Дай моему министру, графу Сугорину, неделю, чтобы попробовать изменить общественные настроения. Я знаю, что не все газеты у тебя под контролем, но, как мне представляется, у тебя ситуация не столь плачевна, как у Кароля в Румынии». Имперское единство России и Ромеи. Восточная Римская империя. Мраморное море. Остров Христа. 11 мая 1919 года. Императрица без сил сидела в кресле. Ярость схлынула, уступив место апатии, опустошению. Как глупо все, все. И что теперь с этим всем делать? Что делать ей? Пресвятая Богородица. Ее губы шептали слова молитвы, хотя она даже не осознавала того, что просит. «Милосердная дева-утешительница, прости меня грешную. Дай мне силы и мудрости. Удали из пути моего черные соблазны и лукавых соблазнителей». «Помолись сыну своему за детей моих, за мужа моего и за меня грешную!» В дверь осторожно постучали. Глубоко вздохнув, Маша крикнула. «Да!» Появилась Любушка Орлова и, сделав книг, сын, доложила. «Ваше Величество, срочная шифрограмма от государя!» Сердце Маши ёкнуло, и она спешно протянула руку. Орлова, косясь на разгром в кабинете, и, переступая через битое стекло, приблизилась к столу императрицы и протянула папку. Вручив царице принесённое, она смиренно поинтересовалась, «Будут ли ещё повеления ваше императорское величество?» «Нет, ступай». Не обращая больше ни малейшего внимания на свою фрейлину, Маша спешно приступила к процессу дешифровки. Люба благоразумно не стала задавать глупые вопросы о том, не нужно ли вызвать прислугу для уборки кабинета, На цыпочках она вышла и тихо прикрыла за собой дверь. Четверть часа спустя Маша счастливо откинулась на спинку кресла. — Маша, любимое мое солнышко, я так скучаю по тебе и по нашим любимым деткам. Кажется, только что мы виделись, но какая же пытка расставания с тобой. Как мне хочется обнять тебя и всю расцеловать. К сожалению, ситуация не позволяет мне немедленно броситься к тебе и заключить тебя в свои объятия. Как ты знаешь, мне, кстати, подвернулась война в Румынии, и я, словно тот пожарный, вынужден метаться по Балканам, дабы предотвратить большую войну. Сейчас я лечу в Белград, а затем, по всей видимости, мне предстоит Рим. Так что могу передать привет всему твоему семейству». В Бухаресте случился смешной казус – Местные писаки не разобрались и написали, что ты тоже приехала. Я повелел дураков расстрелять. Шутка. Постараюсь к твоему дню рождения уже быть дома. Мы уже заходим на посадку, так что вынужден заканчивать письмо, да и расшифровывать длинное послание не так уж и просто. Люблю тебя, целую в глазки и носик. И в губы горячо-горячо. Поцелуй от меня наших детей. Навечно твой Миша. Остров Медвежий. Гренландское море. Линкор Моунзунд. 12 мая 1919 года. «Ваше высокопревосходительство! Посты наблюдения докладывают, что на остров Медвежий уже высадилась норвежская экспедиция. Над островом поднят норвежский флаг. Какие будут приказания?» Адмирал Колчак мрачно обозревал в бинокль происходящее. Да, норвежцы, а главное, британцы не стали ввязываться в бой за Шпицберген. Но вот медвежи уже решили молча не отдавать. Что ж, их логика понятна. Если русская эскадра не станет ввязываться в обострение у медвежьего, то и все российские претензии за архипелаг можно фактически обнулить, переведя в длинную и обреченную дискуссию о международном праве и прочей переговорной галиматье. Что ж, флаг Норвегии реет над островом. Британия передала Северному королевству несколько своих крейсеров в качестве военной помощи, добавив к ним еще и ряд кораблей под английским флагом. База развернута, а корабли охранения рейдируют в виду острова. Связь с гнездом. Слушаюсь ваш высокопревосходительство. Имперское единство России и Ромаи. Восточная Римская империя. Мраморное море. Остров Христа. 12 мая 1919 года «Слёзы украдкою сочей скатились её. Эти праздничные молодые люди смотрят с завистью». Вольный перевод с итальянского. Длинный шёлковый плащ развивался за спиной тонкой женской фигуры, стоявшей на смотровой площадке. Ветер с моря раздувал синий плащ, синий, словно море, синий, словно небо. Женщина раскинула руки навстречу солнцу. И широкие рукава ее лазоревого платья слились с плащом и затрепетали на ветру, словно крылья. «Что же мне дальше искать? Что же мне дальше искать? Он любит меня, да он любит меня, я вижу, я знаю». Вольный перевод с итальянского. Полная грусти песня лилась над морем и островом, разносимая ветром далеко от вершины. Имперское единство России и Ромеи. Восточная Римская империя. Мраморное море. Остров Христа. 12 мая 1919 года. Ферматти, фрателло. — Стой, брат. Перевод с итальянского. — Останови, просит человек. Сообразив через переводчика, чего хочет главный пассажир, водитель прижал авто к обочине и остановился. — Итальянец тут же выскочил наружу и закрутил головой, пытаясь установить источник пения. К нему подошел переводчик и вопросительно посмотрел на него. «Я могу вам чем-то помочь, сеньор Муссолини?» Тот кивнул. «Да, друг мой, откуда это? Кто это поет? Неужели это сама?» Иван Воинов прислушался. «Да, сеньор Муссолини, это наша императрица Мария. Она часто поет на балконе, только сегодня грустная». «О, Дева Мария, Джованни, я и не знал, что у нашей благословенной Аланды такой прекрасный оперный голос. Бог мой, да будь на вашем острове настоящие ценители, они бы толпами собирались у подножия балкона и просто возвели бы лестницу из цветов к ее ногам. А какой диапазон!» Стоявший позади шофер аккуратно тронул переводчика за рукав и в полголоса спросил. «Михалыч, а о чем поет государь-то? А Войнов покосился на итальянца, после чего кратко ответил. «Это Степан Петрович Ария, уна фуртива лагрима», что в переводе с итальянского значит потаенная слеза». «О, Господи!» Петрович с чувством перекрестился. «Скучает государь мне наша сердешная!» Не желая обсуждать императрицу, переводчик сделал неопределенный жест и вновь обратил свой взор на гостя острова. Тот лишь смотрел куда-то вверх словно вглядываясь в небеса, силясь разглядеть в них ту, чей голос рождал это волшебство. Но, конечно, он ничего не смог разглядеть. Императорский особняк был построен таким образом, что ни с одной точки острова не было видно ни сами царские покои, ни их августейших обитателей. Но ария окончена, и наступила тишина. Да, такая, что, казалось, сами птицы не решались вновь завести свои трели. «Пойдемте, сеньор Муссолини, нас уже ожидают». Тот, словно очнувшись от сна, вновь надел шляпу и лишь проговорил. «Знаете, Джованни, когда мне рассказывали, что два года назад в Константинополе, во время коронации, во время ее исполнения молитвы Агни Парфены, гимна Ромеи в соборе Святой Софии присутствующие становились на колени, я считал это преувеличением, но теперь...» Теперь я верю. О, Дева Мария, какой голос! Боже мой, какой голос!» События описаны в романе «Император Единства». Войнов кивнул. «Да, остановились, я сам видел. Внутри Софии я, конечно, не был, чином не вышел. Там все больше императоры да короли с царями. Но на площади все встали. И я тоже встал. Это было что-то совершенно... словно ангел пел». А внутри храма, как говорят, колено или колени, преклонили все присутствующие, и монархи, прибывшие на коронацию, тоже. Муссолини снял шляпу и перекрестился на латинский манер. «Теперь я и сам в это верю. Что ж, мне приходилось видеть принцессу Иоланду Савойскую издалека, правда. А сейчас у меня появилась совершенно невообразимая возможность не только увидеть вблизи императрицу Марию, но и даже беседовать с ней». Это просто фантастическая возможность для меня. Чего же мы ждем, Джованни? Идемте к авто. Нас ждут. Него заставлять ждать царственных особ. Остров Медвежий. Гренландское море. Линкор Моунзунд. 12 мая 1919 года. Десантные средства двигались к острову. Развернутая на медвежьем норвежская батарея открыла предупредительную стрельбу, укладывая снаряды прямо по курсу приближающихся к берегу пароходов. Норвежский крейсер устремился на перерез русским транспортом. «Огонь!» Главный калибр одним стволом обозначил присутствие линкоров на потенциальном поле боя. Фонтан воды поднялся вдалеке от норвежского крейсера. Выстрел сугубо обозначить «сугубо». Ответный залп всей норвежской эскадры. Палуба вздрогнула. Один из снарядов попал в монт «Прицел на поражение!» Сами напросились. Залп кораблей русской эскадры поднял фонтаны вокруг норвежской группы кораблей. Один из крейсеров жарко задымил, получив снаряд в надстройку. Бой начинал принимать очертания балета, когда ни британские, ни германские боевые корабли не хотели формально принимать участие в разгорающемся сражении. А стреляющие один в другого норвежские и русские корабли старались не задеть англичан и немцев соответственно. Русских было больше. Норвежский флот, даже с полученными от британцев крейсерами, был значительно слабее русской эскадры, в составе которой, помимо крейсеров, было и два линкора. Снаряды главного калибра рубили норвежцев одного за другим. Колчак внимательно вглядывался в действия британской эскадры. Вступят они в бой или нет? Суммарный тоннаж, залп английских кораблей, куда мощнее русских. Но ли Великобритания к открытой войне с Россией? Высочайшее повеление не допускало ни малейших сомнений. Мы напираем. Если придется воевать, то мы воюем. Это архипелаг наш. Мы не отступим. Снаряды летели в норвежцев один за другим. Один крейсер жирно зачудил и вышел из боя. За ним устремился и другой — огонь, пламя, багровое зарево, черный дым и горящие внутренности кораблей. Римская империя. Рим. Палаццо Венеция. 12 мая 1919 года. Что ж, мы сделаем ответный прием, и повод у нас есть гостей зазвать. Моему старшему сыну сегодня исполняется 10 лет. «Да, мой Мишка стал уже совсем большим, а специфика его бытия делает взрослым очень очень рано. Смогла же четырнадцатилетняя Сарая фактически править Афганистаном. Про собственную жену я уж молчу, в дни моей болезни и беспамятства именно она удержала власть и порядок в империи. Так что десять лет в условиях дворца – это не совсем десять лет в условиях обычного семейства». «Да что там говорить, Маша, Мафи уже доказали свои умы хватку, а их младшая сестра Джованна совсем не малолетняя дурочка, хотя ей всего одиннадцать. Во всяком случае, не доклады святейшего князя Волконского, точнее, обоих князей. Ни мои личные впечатления не создавали у меня ощущения того, что у этой девочки впереди пустое будущее, состоящее из нарядов и прочих светских развлечений». Что ж, Место царицы Болгарии, которое полагалось ей в моей истории, уже занято старшей сестрой Мафальдой. Но разве в Европе мало приличных домов? Уверен, что мой чудесный тесть свою дочь обязательно куда-то пристроит. А его черногорский тесть ему в этом поможет. Ну и я, конечно, помогу. И Маша с Мафи. Уж они-то сестру не бросят на произвол судьбы». Гости постепенно прибывали. Как и положено по протоколу, первыми пожаловала всякая захудалая публика. Разные там бароны до да графы. Но хозяева мы должны были стоически приветствовать всех. Нелегко нам, царям. Хуже всех, конечно же, было не мне, а виновнику торжества. Если Георгий просто стоял рядом с братом и плотоядно рассматривал подношение имениннику, то вот самый именинник должен был кивать каждому, говорить какие-то подобающие случаю слова и всячески изображать величественную и благообразную благосклонность, слегка разбавленную хорошим настроением, временами в зависимости от титула того, кто преподносил подарок, переходящим в восторг. Улыбки, улыбки, улыбки, восторженные слова, куртуазность и прочий трэш, всюду фальши, пустые речи. Мой дед улыбается. Звездные лице и двор не проходят даром. Это его мир и его теперь жизнь. Не случится в его жизни ужасов беспризорничества. Не случится дома и прочих прелестей голодных двадцатых годов. Да, наверняка он и в этой жизни станет офицером империи. Но, надеюсь, в этот раз не случится ему погибнуть на ступенях Рейхстага в последние дни войны, пройдя ее всю от начала и до конца. Что мне осталось после него? Несколько мутных выцветших фотографий и ордена, и гордость. Десятилетний Мишка улыбался. Улыбался, как улыбался он там, на той своей последней в жизни фотографии, снятой безымянным фотографом на улицах Берлина в начале мая 1945 года. Улыбался так, и не дожив нескольких дней до своего 36-летия. Молодой, улыбчивый мужчина, офицер, майор — как и я там в прошлой жизни. Моргаю, стараясь убрать непрошенную влагу из глаз. Ее императорское высочество принцесса Рима и всей империи Джованна Элизабета Антония Романа Мария Савойская. Я встрепенулся, уже пошли главные фигуры, а я совершенно выпал из всей этой дворцовой кутерьмы. Ваше Всесвятейшество и Величие. Принцесса, мы склоняем головы, Девица вполне себе, несмотря на одиннадцать лет. Впрочем, в ноябре ей уже исполнится двенадцать. Джавана переводит взгляд на Мишку. «Хм, куда делась вся школа выдержки и дворцовых манер? Мишка стоял, хлопал глазами и глупо улыбался. Она в нарушение протокола первая светски кивает. Светлейший князь. Ненавязчиво кладу ладонь на плечо сына и слегка сжимаю его. Тот тут же приходит в чувство или печет. «Ваше э, императорское высочество!» Джованна Милла улыбается и, приняв у фрейлины, протягивает ему коробку с подарком. «Ох уж эти женщины! Что вы делаете с нами, с мужчинами, даже если нам всего десять лет? Или уже десять лет?» Коробка принята. И Мишке совершенно все равно, что там внутри. «Он сейчас даже жабе в этой коробке будет все так же глупо улыбаться». Да, надо проводить профилактические беседы, тут уж никуда не деться. Впрочем, а я в его возрасте был каким-то другим. Да, дети Виктора Савойского и Елены Черногорской дураками и дурами не были. То, что в моей истории им не дала судьба как следует развернуться, совершенно не значит, что они ни на что не были способны. Просто их царственный папаша был фактически оттерт от реальной власти, сеньора Муссолини. А потом провозглашенная республика изгнала их из страны. Но героическая гибель той же Мафальды в концлагере Бухенвальд ясно показывает, что семейство было не робкого десятка и не слабого духа. «Его императорское величество, государь-император Рима и всей империи Виктор Эммануил III. Приветственно жму руку тестю. «Виктор Михаил». Он косится на мнущихся друг перед другом Мишку и Джованну после чего смотрит мне в глаза и кивает. Не знаю, что у него там в голове, но история отношений наших семейств становится все более запутанной и неоднозначной. Понятно, что они еще дети, и что все еще сто раз изменится, но... В общем, все сложно. Да и Маша еще не пойми, как отнесется к этому. Но ведь вопрос не только в Мишке, к которому она относится с известным напряжением, как и к его матери. Но тут еще ее родная сестра в этой формуле. Пусть не любовь пока, разумеется, но что-то там промелькнуло в молниях между ними, со всеми вытекающими, как говорится, последствиями. Вот не было печали.